Петя проснулся. Он лежал на смятой кровати поверх покрывала, прямо в одежде, той самой, в которой провел вчерашний день. В комнате царил хаос, карта города на полу, поверх карты книги, исписанные и скомканные листы, а во всю стену, с которой была снята карта Петербурга, самоклеющиеся разноцветные квадратики листков с надписями и стрелками ну не дать не взять, детективное расследование. Петя встал, яркое солнце заглянуло в комнату и на секунду ослепило его. Мальчишка тут же вспомнил свой странный сон, начавшийся со вспышки белого слепящего света. Но сон ли это был? Подошел к стене с наклеенными листочками. Похоже, до того, как провалиться в сновидение, ему пришлось изрядно потрудиться. Ангх, богиня Исида, прочел Петя первую надпись. В записках выстраивалась целая система, из которой следовало, что, во-первых, существовала прочная взаимосвязь между Древним Египтом и возникновением Петербурга. Об этой связи знал царь Петр, и кто-то очень могущественный надоумил царя строить северную столицу именно тут на совершенно непригодной земле, убедив царя, что город заселят особенные люди. Ладно, допустим, питерцы народ особенный, это известно всем. Но где же тайник со свитком? Петя пальцем двигал по стрелкам и бумажкам, которые сам расписал этой ночью. Итак, свиток спрятан в городе, символ, который связан со свитком — ангх. Он же символ богини Исиды, муж Исиды — Осирис. Про этого бога известно, что ему отсекли голову, а он возродился. «Голова Осириса», — прочел Петя на очередной бумажке. Он тут же вспомнил парящую каменную голову из своего сна и жреца, который назвался именем Петесхе, и его мумифицированное тело под стеклянным колпаком музейного саркофага. «Осерьён!» — громким шёпотом произнёс Петя. Он всё понял. Через минуту Петя уже барабанил в дверь Марининой квартиры. Открыла её мама. Крикнула вглубь. «Марина! Петя! Говорит срочно!» Видимо, Петя на лицо было очень убедительным в эту минуту. Да, срочно, без промедления, сейчас же. Марина вышла из ванной, в коротком халатике с полотенцем в руках. С шеи её свешивался ангх на нити. Египетский крест блестел между тонкими девичьими ключицами. Она встала на лестничной площадке, прикрыв за собой дверь в квартиру. «Чего тебе?» «Миронова, я сделал открытие!» Марина иронично смотрела на мальчишку. «Открытие? Консервы вскрыл, что ли?» «Ценю твоё чувство юмора, но мимо!» Я сделала открытие, которое может перевернуть всю историю города. Да что там, всю историю страны! И даже мира!» Девушка развернулась к двери, но Петя схватил её за руку. «Я не шучу!» И голос у Пети тоже был убедительным. Достаточно убедительным, чтобы девушка задержалась на лестничной площадке. «Ладно, говори» и Петя стал рассказывать все, к чему пришел, в результате своих ночных бдений. Марина выслушала странную версию про то, что проект Петербурга скрупулезно исполнил каноны древнеегипетских царей, и про символ Трезубца, с которым можно сравнить Адмиралтейство и три тянущиеся от него линии Невский проспект, Гороховая улица и Вознесенский проспект. Рассказал и про то, что фиванские сфинксы на университетской набережной не так просты. Когда-то они стояли на ритуальной храмовой дороге в Фивах, которая вела в небесный дуат, загробный мир. А главным богом дуата был Осирис. Ну хорошо, все это я уже знаю или где-то слышала. А в чем открытие это? Петя сделал глубокий вдох, мысленно досчитал до пяти прикидывая, как бы так сказать, чтобы Марина не рассмеялась ему в лицо. «Думаю, любой геокешер отдал бы левую руку за эту информацию», — сказал Петя. И на лице Марины тут же нарисовался живейший интерес. «В общем, так. Ты ведь знаешь про погребальный храм бога Осириса, Осирион в Абидосе?» «Вообще-то моя будущая профессия — историк-археолог», — напомнила Марина. Продолжай. А теперь главное. Петя и сам испытывал недоверие к этой мысли. Но ведь все сходилось. Петр I здесь, в Петербурге, устроил свой собственный Осирьон. Вспомни, храм Осириса находится на окруженном водой острове. Главный элемент в нем — каменная голова Осириса. Ну, Марин, ничего не напоминает? Марина задумалась и вдруг ахнула. «Петропавловская крепость на Заячьем острове». «Правильно!» — воскликнул Петя. «Там все как у Осириса. Остров. А на могиле Петра, в Петропавловском соборе, его скульптурная каменная голова». Марина осмыслила и кивнула. «Ты, конечно, фантазер. Если так мыслить, то на что угодно можно любую теорию натянуть. Однако я все равно понять не могу, в чем открытие». В том, что Петропавловский собор стоит между двумя реками, образующими в плане контуры созвездия Орион. Адуат был ориентирован именно по Ориону. Я думаю, нет, я уверен, что именно в Петропавловском соборе находится самый важный тайник Петербурга. Марина заглянула Пете глубоко в глаза, будто нырнула в его потемневшие зрачки. «И что же это за тайник? В чём его тайна?» Петя улыбнулся, наконец-то зацепил. «А вот это Миронова! Я скажу тебе, если ты согласишься поехать туда со мной!» «И мы сможем попасть в подвалы Петропавловской крепости?» «Не сомневайся!» Петя вынул из кармана увесистую связку ключей и отмычек, уже знакомую Марине и потряс ею в воздухе. Ключи звякнули, будто обещали самое необыкновенное приключение в жизни. Марина кивнула. «По рукам».